Глава 4. Мне не удалось остаться с клиентом Фрейера наедине. В десяти футах справа от меня, на деревянном стуле вроде моего, сидела женщина и пристально смотрела на мужчину по другую сторону решетки. Навострив уши, я мог услышать, что говорит мужчина, но не стал этого делать, справедливо рассудив, что у посетительницы не меньше прав на конфиденциальность, чем у меня. В десяти футах слева от меня мужчина на другом стуле, таком же как у меня, также смотрел сквозь отверстие в прутьях решётки на парня, которому было явно не столько лет, сколько полу-херолду, запечатлённому на том фото. Я прекрасно слышал, о чём они говорят, но парня, похоже, это не волновало. Взгляд у него был скучающий. Вокруг маячили три или четыре копа. Тот, что провёл меня внутрь, стоял, прислонившись к стене, и тоже явно скучал. Пока фрейер выполнял ряд формальностей, необходимых для того, чтобы меня пропустили внутрь, мне сообщили, что у меня есть только 15 минут. Я уже был собрался сказать копу, что надеюсь, отчёт времени начнётся не раньше, чем приведут заключённого, но тут открылась дверь в стене по другую сторону решётки, и появился Питер Хейс, с охранником за спиной. Охранник провел Хейса к стулу напротив меня и отошел на пять шагов к стене. Осужденный опустился на стул и удивленно заморгал сквозь прутья решетки. «Я вас не знаю», — произнес он, — «вы кто такой?» С запавшими бледными щеками, потухшими глазами и тонкими, как ниточка, губами Он выглядел гораздо старше того парнишки в академической шапочке на фото, сделанном 11 лет назад. Я ещё не решил, как начать, поскольку должен видеть лицо собеседника, чтобы выбрать нужный тон для беседы. И то, что разговаривать придётся с заключённым, вряд ли облегчит мою задачу. Если он замкнётся в себе, Я попытался поймать его взгляд, но мешали тюремные решетки. «Моя фамилия Гудвин», — сказал я. «Арчи Гудвин». «Вам приходилось слышать о частном детективном агентстве Нира Вулфа?» «Да, я о нем слышал. Что вам угодно. Его голос был глухим и безжизненным, как его взгляд». «Я работаю на Нира Вулфа. Позавчера...» К нему приходил ваш отец, Джеймс Эр Хэролд, обратившийся к мистеру Вулфу с просьбой вас отыскать. Ваш отец узнал, что это не вы украли деньги 11 лет назад и хотел бы наладить отношения. В данный момент это явно не имеет для вас особого значения, но такие вот дела. Учитывая обстоятельства, он держался на редкость хорошо. На секунду у него отвисла челюсть, но он быстро поджал губы и не дрогнувшим голосом произнёс: Не понимаю, о чём вы. Меня зовут Питер Хейс. Конечно, я предвидел, что вы именно так и скажете. Простите, мистер Хэррольд, но со мной этот номер не пройдёт. Проблема в том, что мистеру Вулфу нужны деньги, часть из которых идёт на мою зарплату. Итак, мы собираемся сообщить вашему отцу то нам удалось вас найти. И, конечно, он приедет с вами повидаться. Я здесь исключительно потому, что в силу природной порядочности счел нужным вас известить. У меня нет никакого отца. Теперь его челюсть окаменела, что, естественно, сказалось на голосе. Вы заблуждаетесь. Вы совершили ошибку. Если он приедет, я откажусь с ним встречаться. Давайте не будем горячиться. Я покачал головой. А как насчёт шрама под коленом на вашей левой ноге? Так не пойдёт, мистер Хэррольд. Вы можете отказаться от свидания с отцом, не знаю, имеет ли человек в вашем положении право голоса, но он непременно приедет, когда мы поставим его в известность. Кстати, если у нас и были сомнения по поводу вашей идентификации, вы только что их устранили, отказавшись встречаться с мистером Джеймсом Хэрролдом, если тот приедет. Зачем так нервничать, если он не ваш отец? Если мы ошиблись, самый простой способ это доказать — разрешить ему все увидеть своими глазами. В нашу задачу не входит уговаривать вас повидаться с ним. Наша работа — найти блудного сына, и мы ее выполнили. А если... Я замолчал, потому что его вдруг затрясло. Я мог спокойно встать и уйти, поскольку выполнил свою миссию. Но Фрейру явно не понравится, если я доведу его клиента до коллапса и оставлю в таком состоянии. Ведь как-никак именно фрейр устроил мне эту встречу. Поэтому я остался. По обе стороны решетки тянулся длинный прилавок. И осужденный, положив на него сжатые в кулаки руки, стал нервно их потирать. «Держитесь», — сказал я. «Все, я пошел. Мы просто хотели поставить вас в известность. Погодите». Он перестал дрожать. «Вы...» Можете немного задержаться. Не вопрос, ответил я. Убрав кулаки с прилавка, заключённый всем телом подался вперёд. Я вас плохо вижу. Выслушайте меня, ради всего святого. Ради бога, только не говорите ему. Вы не представляете, что это за человек. Ну, я уже имел удовольствие с ним встретиться. Моя мама и сёстры всё знают. Думаю, они верят, что Я не крал этих денег. Меня банально подставили. Да, они наверняка мне верили. А вот он нет. И вот теперь меня снова подставили. Ради всего святого, только не говорите ему. Сейчас уже всё кончено. Я скоро умру. Да и вообще лучше мне умереть. Подвергать меня подобному испытанию крайне несправедливо. Я не хочу, чтобы они знали. Вы уже мой Разве вы не видите, как обстоит дело? Да, я вижу, как обстоит дело. Я уже стал жалеть, что сразу не ушёл. Тогда обещайте мне, что ничего ему не скажете. Вы, кажется, порядочный человек. Если мне суждено умереть, зато чего я не совершал? Ничего не поделаешь. Здесь я обессилен. На встреча с отцом это уже слишком. Я понимаю, что я здесь нес довольно бессвязный, у меня путаются мысли, но если вы только сперва я не понял, почему он остановился, поскольку увлёкшись разговором, не услышал, как ко мне со спины подошёл коп. Время вышло. Я встал с места. Обещайте мне, умоляюще воскликнул Пол Херльд. Не могу. Я повернулся и вышел из помещения. Фрейер ждал меня в комнате для посетителей. Я не ношу с собой зеркальце и не знаю, каким было выражение моего лица, когда я присоединился к Фрейеру. Но уже на улице адвокат спросил: "Ну что? Не сработало?" "Никогда не судите по выражению моего лица", ответил я. "Можете спросить моих партнёров по покеру". — С вашего позволения, я отвечу лично Неру Вулфу, так как именно он платит мне жалования. — Ну что, вы со мной? — Конечно, Фрейер был со мной. Следует отдать ему должное, он все понимал с полуслова. И пока я разглядывал пейзаж за окном такси, он даже не сделал попытки завязать разговор. Правда, он явно переигрывал. Когда такси остановилось перед старым особняком из бурого песчаника, он наконец заговорил: "Если вы хотите сперва переговорить с Вульфом, я подожду здесь". "Нет", рассмеялся я. "Пошли со мной, и я найду вам беруши". Он поднялся вслед за мной на крыльцо, я нажал на кнопку звонка, привратник впустил нас в дом, и мы, повесив на вешалку пальто и шляпы, прошли в кабинет. Вульф который сидя за письменным столом наливал себе пиво, бросил на меня многозначительный взгляд, поздоровался с фрейером и предложил ему пиво. Отказавшись, адвокат занял без приглашения красное кожаное кресло. Я остался стоять. И так я видел его и побеседовал с ним. Не буду говорить да или нет. Лучше дам вам подробный отчёт. Надеюсь, у вас нет возражений, чтобы мистер Фрейер присутствовал при нашем разговоре. Вулф поднял с подноса стакан. По-твоему, у меня есть причины для возражений. Нет, сэр. Тогда начинай. Я решил не переигрывать, но передал всё слово в слово. Это не составило особого труда, поскольку единственная разница между мной и магнитофоном Заключается в том, что магнитофон не умеет врать. Лично я вру Вулфу лишь тогда, когда речь идёт о том, что его абсолютно не касается. А это его явно касалось. Как было сказано выше, я не стал переигрывать, но всё же решил, что они должны получить ясную картину. Поэтому я подробно описал, в каком состоянии находился Пол Хэррольд: его изменившую челюсть, его дрожь, его попытку пробить кулаками прилавок и его взгляд, когда он сказал, что подвергать приговорённого к смерти подобному испытанию очень несправедливо. Должен признаться, я отчитывался об встрече с Полом Хэрлдом Стоем, чтобы иметь возможность упираться кулаками в письменный стол Вулфа, чтобы показать таким образом, как выглядел Пол Хэрльд за теремной решёткой. Закончив отчёт, Я выдвинул из-за своего стола кресло и рухнул в него. Если вы хотите знать мой вывод, сказал я. Это твёрдое, да. Вулф поставил стакан, глубоко вдохнул и закрыл глаза. Рэр стиснув зубы покачал головой. У меня в жизни еще не было подобного дела. Адвокат обращался скорее к себе, нежели к нам. И, надеюсь, больше не будет. Он посмотрел на Вулфа. «Ну и что вы собираетесь делать? Вы ведь не можете просто так закрыть на это глаза?» «Глаза мои, что хочу, то и делаю», — пробормотал Вулф, мгновенно открыв глаза. «Арчи!» Теперь я понимаю, зачем нужно было, чтобы фрейр услышал твой отчет. Ты хотел еще больше все усложнить. Не стану спорить. Смиренно понурился я. Тогда отправь мистеру Хэрролду телеграмму. Напиши, что мы нашли его сына. Живым и здоровым. Здесь, в Нью-Йорке. Мы выполнили свою работу. Возможно, он приедет. Фрейр издал непонятный звук и подался всем телом вперед. Я посмотрел на Вулфа и тяжело заглотнул. «Вот сами и отправляйте». «У меня палец болит. Просто наберите «Вестерн Юнион 2-7-1-1-1». Вулф расхохотался. Посторонний человек решил бы, что он только фыркнул, но мне-то лучше знать». Вулф рассмехался ещё раз. Очень смешно, сказал я. А вы слышали анекдот про сыроконожку в бувном магазине? Полагаю, нам следует всё обсудить, решительно заявил Фрейер. Согласен, кивнул Вулф и посмотрел на меня. Я только хотел заставить мистера Гудвина обозначить свою позицию. Так ты предпочитаешь телеграфировать мистеру Хэролду, что я отказываюсь от этой работы? Если альтернативы нет, то да. Волф сказал: лучше мне умереть. Он уже практически труп, а я не намерен грабить трупы, чтобы прокормиться. Да и вы тоже. Подобное сравнение неправомерно, возразил Волф. У меня и в мыслях не было грабить трупы. И все же я бы хотел обсудить альтернативные варианты. Решение, естественно, за мной. Мистер Хэрролд поручил мне найти его сына. И теперь лишь мне решать, стоит ли сообщать ему о том, что я выполнил эту работу. Он замолчал и глотнул пиво. — Как адвокат его сына я тоже имею право голоса, — заявил Фрейер. Вольф поставил стакан и облизгал губы. Нет, сер. Только не по данному вопросу. Но несмотря на отсутствие права голоса, у вас действительно имеется свой интерес, который нельзя не учитывать. Давайте рассмотрим его. Есть два альтернативных варианта: сообщить моему клиенту, что мы нашли его сына, или отказаться от порученной мне работы. Назовём их А и Б. В случае варианта А, по моим предположениям, ваша миссия будет завершена. Мой клиент приедет повидать сына, оценит сложившуюся ситуацию и примет решение, стоит ли оплачивать эпиляцию. Если он решит, что не стоит, то на этом для вас всё и закончится. Если он решит, что стоит, то после этого Скорее всего, обвинит вас в провале дела и наймёт другого адвоката. Мои выводы сделаны на основании впечатлений от нашей первой встречи с ним. Арчи. Совершенно верно, решительно поддакнул я. Вулф повернулся к Фрейеру. Но в случае варианта Б, что остаётся как есть? Сколько будет стоить апелляция? Это зависит от многого. Потребуется провести различные изыскания, а это как минимум 20 тысяч долларов. А чтобы пройти до конца, учитывая все накладные расходы, нужно будет гораздо больше. Но ваш клиент не может все это оплатить, да? Да. А вы? Тоже не могу. В таком случае, «Б» для вас немногим лучше, чем «А». Но теперь как со мной? Итак. А самый простой и удовлетворительный вариант. Я выполнил свою работу и получил гонорар. Но я должен не только оплачивать счета, но и сохранять самоуважение. Этот человек ваш клиент. Вызвлён до глубины души. И сыпать соль на его раны из корыстных побуждений. будет крайне нечистоплотно. Нет. Я не могу себе этого позволить. Пусть тем самым я даже опровергну Максиму Лерош Фуко, что мы должны изображать сострадание, но всячески избегать его. Вуф допил пиво и снова поставил стакан на стол. Может быть, вы хотите пивы или чего-нибудь ещё? Нет, спасибо, я никогда не пью раньше вечера. Тогда кофе? Молока? воды. Нет, благодарю. Ну ладно. Так вот, что касается Б. Это для меня тоже не вариант. Я выполнил свою работу и намерен получить причитающийся мне гонорар. Более того, у меня имеется ещё одна причина отказаться от варианта Б. Это помешает мне заниматься данным делом, что меня совершенно не устраивает. «Согласно вашему вчерашнему заявлению, вы уверены, что ваш клиент не виновен. Не стану утверждать, будто у меня имеется столь же твердая уверенность. Насильно подозреваю, что вы правы. И на то есть своя причина». Вулф замолчал, потому что мы с адвокатом смотрели на него во все глаза, а Вулф любил быть в центре внимания. «Причина?» — спросил адвокат. «Да». Так, причина. Довольный произведённым эффектом, Вулф продолжил. Когда вчера днём мистер Гудвин вышел из дома, собираясь взглянуть на вашего клиента, за ним пристроился какой-то человек. Зачем? Конечно, кто-то мог затаить на мистера Гудвина злобу из-за неких прошлых дел, хотя это крайне маловероятно. Такой человек вряд ли действовал столь непрофессионально. Следовательно, он как-то связан с нашей текущей деятельностью. А в данный момент мы выполняли поручение мистера Хэрролда. Неужели мистер Хэрролд решил нас проверить? Ну, здор. Скорее всего, дело в нашем объявлении. Очень многие газетчики, полиция, да и вы, адвокат, Решили, что наше объявление адресовано Питеру Хейсу. А значит, все остальные тоже. Допустим, некто, назовем его, Икс, интересуется, почему я так уверенно заявил о невиновности Питера Хейса. Но при всем при том не пришел к нам, не позвонил, не спросил у меня. Тем не менее, он явно хочет быть в курсе наших действий. Неизвестно, что еще он может предпринять... для удовлетворения своего любопытства. Он или явится сам или кого-нибудь пошлёт по дежуреть у моего дома. Вульф всплеснул руками. Но ну и как расценивать это нездоровое любопытство? Если убийство, за которое судят Питера Хейса, является именно тем, чем кажется со стороны, банальным преступлением на почве страсти, кто может проявлять к нему столь сильный, но тайный интерес? И выходит это не было банальным убийством. Вчера вы говорили, что ваш клиент стал жертвой дьявольского заговора. Если вы правы, то нет ничего удивительного, что за нашим домом была установлена слежка. Когда в последний день процесса я заявил в газете о невиновности подсудимого. В связи с чем у меня есть все основания полагать, что существует некто, кто почувствовал в моем заявлении угрозу для себя. Впрочем, это отнюдь не убеждает меня, что ваш клиент невиновен, однако ставит перед нами вопрос, требующий ответа. Фрейр повернулся ко мне. «А кто в тот день следовал за вами?» Я ответил, что не знаю, объяснил, почему, и писал «Внешность хвоста». Преер сказал, что это описание ни о чём ему не говорит. И повернулся к Вулфу. Итак, вы исключаете А и Б для нас обоих. Значит, имеется вариант Ц. Думаю, есть, заявил Вулф. Вы хотите подать апелляцию? Вы можете подготовить апелляцию за 30 дней, не входя в значительные расходы. Да, легко. Очень хорошо. Вы хотите подать апелляцию, а я хочу получить свой гонорар. Я предупредил своего клиента, что на поиски его сына может уйти много месяцев. Поэтому я просто сообщу ему, что работаю над решением его проблемы. Впрочем, так оно и есть. Вы предоставите мне всю имеющуюся у вас информацию от и до? И я проведу расследование. За 30 дней, надеюсь, что раньше, я буду знать, на каком мы свете. Если ничего не получится, придётся вернуться к вариантам А или Б. Но пока с этим можно подождать. Ну и если результат будет положительным, мы продолжим наши усилия. получив доказательство невиновности вашего клиента, мы поставим в известность нашего клиента, и он оплатит все счета. Вашему клиенту это может не понравиться, но ему придётся смириться. В любом случае, я сильно сомневаюсь, что он скорее умрёт на электрическом стуле, чем снова встретится со своим отцом. Ведь на нём уже не будет груза вины ни за кражу, ни за убийство. Конечно, последний вариант далеко не идеальный, но не такой отвратительный, как первый и второй. Ну, что скажете, сэр? Адвокат недоверчиво прищурился. Вы говорите, что проведёте расследование. Но кто за это заплатит? Я сам. Вот в чём всё дело. Однако я надеюсь эти деньги вернуть. «А что, если нет?» «Но нет, и суда нет. Тогда мы должны заключить письменное соглашение». «Никаких соглашений. Я рискую потерпеть фиаско, а вы пострадать от моей непорядочности». Вулф внезапно перешел на крик. «Проклятие! Это ведь вашего клиента осудили за убийство, не моего!» Рейер был потрясен. Впрочем, ничего удивительного, что-что, а кричать Вулф умеет. «Не обижайтесь», — тихо произнес адвокат. «У меня в мыслях не было обвинить вас в непорядочности. Как вы сами сказали, вы ведь тоже рискуете. Я принимаю ваше предложение». «Что дальше?» Бросив взгляд на настенные часы, Вулф откинулся на спинку кресла. До ланча оставался еще целый час. «А теперь, — сказал Вулф, — мне нужны факты. Я читал отчеты в газетах, но хочу узнать все лично от вас».